Разве это невозможно? Несколько дней назад, когда только-только начинался дрейф, нам обещали прислать из Архангельска Минин. Сегодня получено радио в ледоколе. Отказано. Минин выйти к нам не может. Но помилуйте, в Архангельске помимо Минина достаточно других ледоколов. Или нужен непременно Минин? В Архангельске почти нет ледоколов. Весь Беломорский ледокольный флот увели англичане. Минин, правда, пока в Архангельске, но он нам, к сожалению, уже не поможет. Слишком тяжелый лед. Николай Иванович, в Архангельске есть все-таки судно, которое может. Еще может спасти нас. Это Ледорез Канада. Именно Канада. Ой, слава богу, Ледорез еще в России, а не в Плимут. Ледорезу необходимо всего ну, трое, четверо суток, чтобы добраться до нас и Соловей. Спасен. Но ваше предсказательство, ледорез необходим самому генералу Миллеру, чтобы когда в город войдут красные, эвакуировать наше правительство, спасая его от большевистского террора. Канада стоит под парами. Судно готово в любую минуту выйти в море. Что же мы в силах предпринять, господа? Послать радиограмму генералу Миллеру, подписанную вами. Все это наша последняя надежда. Я не думаю, что моя скромная персона может что-нибудь значить для генерала Миллера и его правительства. Николай Иванович. Особенно теперь, когда господа министры спешно упаковывают чемоданы. Господин генерал. Но я... Я готов. Готов подписать такую радиограмму. Готов. Спасибо. Спасибо, Спасибо. Николай Иванович. Пройдемте в радиорубку. Прошу сюда. Все топки на Соловье Будемировича по приказу капитана были погашены. Каюты отапливались крохотными, жестяными печурками-камельками, дающими недолгое тепло. Шел девятнадцатый день дрейфа. Течение неумолимо несло корабль на северо-восток, в сторону пролива Карские ворота. Скорость дрейфа возрастала и достигала порой двадцати миль в сутки. Все судно, и рангоут, и мачты, и рейлинги, и надстройки, и трубы, и палубы обросло крупным инием куржаком Господин капитан, Есть ли сообщение из Архангельска? Вы имеете в виду ответ на радиограмму генерала Звягинца? Конечно. Ответа нет. А что предпринять еще, Рюрик Александрович? Что? Если Дрейф не изменит направление, через неделю уже ничто не в силах будет помочь нам. Мы пройдем Карские ворота. Да. Судя по всему, северное правительство... Вычеркнула нас из списка живых. Только так я понимаю молчание архангельское. Немыслимо. Говорят, нет пределов человеческой жестокости. Это ли не предел? Как ведет себя команда пассажиры? Команда пассажиры ведут себя выше всяческих похвал изъяли личную провизию. Люди сами принесли на камбуз все до единой крохи. Мальчишка-камбузник сдал даже огрызок сухаря. Скажите, знают ли люди на борту о истинном положении слове? Они не сомневаются, что к нам идет помощь. Ну что ж, пускай остаются они. В своем счастливом неведении пусть Надежда даст им силы вынести все это, а нам остается одно. Уповать на чудо. Хотя чудес в нашем мире почти не бывает, нет. Нам бы только одно чудо. Избежать сжатия. Пока подвижка льда незначительная, но ветер усиливается. Аврал! Аврал! У -у -у -у. Выла корабельная сирена на высокой ноте, заглушая скороговорку колокола, голоса людей, топот ног, хлопанья дверей. Аврал! Аврал! За бортом медленно двигались льдины. Беспорядочно наползали друг на друга, раскалывались, переворачивались. Внимание! Готовить распорный клинья. Есть готовить распорный клинья. Спускать забор сами мешки с провизией. Всем без паники захватив только самое необходимое спускаться забор. Поторопись, братцы, поторопись! Течь в районе 11-го шпангоута! Творки поступает, вода! Корпит!